«Никакой это не цыпленок», — сказала мистеру Бенсингтону кузина Джейн. «Что ж, по-вашему, я никогда в жизни цыплят не видела?» Кузина Джейн начинала горячиться. «Во-первых, он слишком большой. А во-вторых, сразу видно, что это не цыпленок. Это больше похоже на дрофу». до меня нехотя», — сказал Рэтфуд, поняв по лицу Бенсингтона, что отмолчаться не удастся. «Судя по всем данным, я, признаться...»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 «Тем более, что она вывелась из обыкновенного куриного яйца». «Да, мисс Бенсингтон, я вынужден признать, что... что иначе, как цыпленком, эту курицу не назовешь». «Так что же, по-вашему, это цыпленок?» «Думаю, что да», — сказал мистер Ренмут. «Какая чепуха!» — воскликнула кузина Джейн и смерила его гневным взглядом. «Всякое терпение с вами лопается!»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 — Вы, конечно, упрекнете меня в легкомысленной поспешности, — Бенсингтон, — сказал он. — Но... но неделю тому назад я положил немного гераклеофорби, совсем немножко, правда, в бутылочку моему малышу. — Как? — воскликнул мистер Бенсингтон. — А вдруг бы... — Да, я знаю, — сказал Рэтвуд и покосился на огромного цыпленка на столе. Слава Богу, все обошлось. Прибавил он и полез в карман за сигаретами. Потом отрывисто стал рассказывать подробности. Бедный малыш э, совсем не прибавлял в весе. Я так беспокоился. У Инклс не врач, а жулик. Бывший мой ученик, но такой проныра. А моя жена верит в него, как в Господа Бога. Бывают, знаете, такие величественные. Важности хоть отбавляй. Ну, а мне в доме никакой веры. И ведь это я его учил. Меня даже в детскую не пускают. Не могу же я сидеть, сложа руки. Прошмыгнул туда, пока няня завтракал и подсыпал в бутылочку. — Но теперь он будет расти, — сказал Бетсинтон. — Уже растет. За неделю прибавил двадцать семь унций. Вы бы послушали у Уинклса. Хвастает, что это все от хорошего ухода. Ну еще бы! Совсем как скиллет! рэтвуд опять покосился на цыпленка. Теперь задача, как его дальше подкармливать. Меня одного в детскую не пускают. Помните еще с тех пор, как я пытался вывести кривую роста Джорджины Филис. Уж не знаю, как я ему дам вторую порцию. А надо ли? Он уже два дня криком кричит. Ему теперь не хватает обычной еды нужно добавлять пищи. «А вы скажите Уинклсу?» «К черту Уинклсу!» — сказал Редфуд. «Столкуйтесь с ним, и пусть даст ребенку порошок!» «Да, видно, придется», — сказал Редфуд и, подперев кулаком подбородок, уставился на огонь. Бен Сингтон стоял у стола, поглаживая пушок на боку цыпленка-великана. «Огромные вырастут птицы!» — сказал он.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 Рано или поздно ведь пришлось бы испробовать это хоть на одном ребенке. Ну, на одном-то ребенке мы это, безусловно, испробуем. Вот именно, — сказал Пенсингтон, подошел к камину и, сняв очки, снова принялся их протирать. Мне кажется, Рэд, вот пока я не увидал этих цыплят, я даже отдаленно не представлял себе, что мы в сущности делаем. Какие тут открываются возможности?